Глава 14. Пять лет до начала эксперимента. Сергей Аркадьевич возвращался после очередного заседания домой в поселок Депутатский. Жена просила купить к ужину красного вина, но он замотался и забыл. Возвращаться в город не было смысла, поэтому заехал в небольшой магазинчик по пути. Да, вино здесь было не самое лучшее, но ведь главное, что он не забыл. Сергей Аркадьевич расплатился и поспешил к машине. На пустой темной улице росли ряды кленов в желтых отражателях. Власти области посчитали, что устанавливать фонари на этом участке нецелесообразно. Сергей Аркадьевич уже подходил к машине, как вдруг отражатели на деревьях вспыхнули. Дальше он мало что помнил. Кажется, его подкинуло вверх, потом удар и страшная боль. Он видел, как машина врезалась в дерево, как из-под капота повалил дым. Слышал истошный крик бежавшей к нему продавщицы. Потом зарычал двигатель, и сбившая его машина скрылась в темноте. «А ну стой, сволочь!» — закричала продавщица. Сергей Аркадьевич попытался встать, но не почувствовал ног.